Глава 6 Блюдечко с голубой каемочкой Из зеркала на меня смотрит незнакомка, и дело не в заострившихся скулах и в валившихся глазах, нет, я просто стала другой. И костюм этот, принадлежавший миниатюрной буське, болтается на мне сейчас, как саван мертвеца хотя неделю назад я бы даже не влезла в деловой приталенный пиджак и юбку-карандаш. «Лир, может, не надо? Ну, проживем как-нибудь. Тебе надо моего крестника беречь, а не работать целыми днями на ногах. Я нормально зарабатываю», — хмурится моя подруга. «Не одобряет моего решения. Да и мне самой страшно. Я весь своей жизни и дня не проработала. Поэтому чуть ли не заставила себя позвонить сестре доброй Зои из магазина. И очень удивилась, что она ждала моего звонка». «Буся, может, ты мне еще предложишь за тебя замуж выйти?» Хмурюсь я и не могу сдержать смеха, глядя на наливающейся краснотой физиономию подруги. Она страшно нетолерантна к подобного рода высказываниям. «Слушай, я все решила!» Говорю уже серьезно. «Надо учиться жить самостоятельно. Мой малыш не будет ни в чем нуждаться. Я сделаю для этого все!» Даже если придется мир свернуть с оси, как тому белому трущемуся медведю. Надо зубы отращивать, Лира. Такие, знаешь, клычары, с которых будет капать кровь врага, когда ты его уделаешь. Зря ты мне не позволила оторвать яйца этому гибону похотливому. Кривится мой ангел-хранитель. Она меня всегда защищала ото всех. Хотя сама похожа на маленькую боевую мышку. С первого курса института взяла шеств надо мной и до сих пор оберегает. Чем? Половником? Улыбаюсь, хотя мне и неприятно. А внутри, где-то в груди, еще больно. Но больше я плакать не буду. Мой малыш родится у счастливой мамы, а я стану счастливой всем на зло. Очень страшное орудие в твоих руках. Половник хорош, да, но... «Ты ведь имеешь право на половину всего, что вы в браке нажили. Ты же не такая дура, чтобы этой бледюшке все преподнести на блюдечке с голубой каемочкой. Или такая?» Щурится Буська и, кажется, снова собирается вооружиться половником. «Не такая. Но для того, чтобы быть не дурой, надо найти хорошего адвоката. А ему надо платить. За бусинки и фантики работать не будет ни один уважающий себя юрист». Так что не убивай меня, пожалуйста, своей поварёшкой, пока я не заработаю денежек и не размотаю этого блудника. «Будь осторожна», — вздыхает подруга. «Я знаю, она меня сейчас перекрестит в спину, а потом еще плюнет на пол, когда я уйду». «Буду», — обещаю я, обняв ее за костлявые плечи. «Но мне ужасно страшно, и в душе зреет какое-то предчувствие». Но не говорить же об этом Буське, которая и так вся на нервах, даже больше, чем я. «Я обязательно буду осторожной, умной и послушной». «Не надо послушной!» — шепчет она. «Хватит уже! Ты просто будь сильной!» Ресторан, в котором мне предстоит работать, слишком пафосный. Я даже тушуюсь, застываю на пороге в нерешительности оглядываюсь по сторонам, поражаясь скромной выдержанности интерьера. Про такое говорят, давит роскошью. Хотя ничего вычурного и нет вроде, но видно, что все очень дорого. Вы Лира? Словно из под земли вырастает передо мной холеная маленькая женщина. Смотрит строго, но мне от чего-то совсем сейчас не страшно. Да, Лира Соломатина Валерьевна. Спохватываюсь и краснею. «Господи, наверное, я выгляжу сейчас, как дурочка, приехавшая из села покорять мегаполис». «Не надо нервничать. Знаете, это заведение непростое. Даже не ресторан, скорее клуб для людей, которым не нужна огласка. Вы понимаете, о чем я? Наши клиенты очень непростые люди, и от персонала мы требуем полной абсолютной конфиденциальности». «Я понимаю». Точнее, не понимаю, это же не... Короче, если придется оказывать услуги, противоречащие моим убеждениям... Лира!» Улыбка очень преображает мою собеседницу. «Боже, о чем вы думаете? У нас приличное заведение. Я просто обозначу вам сейчас круг ваших обязанностей, и если вас все устроит, подпишем договор. Знаете, если бы мне Зоя не описала вашу проблему, я бы разговаривать не стала с женщиной с улицы». Мы проверяем наших работников досконально. Но я тоже была в подобной ситуации. Я так понимаю, что работать вы сможете еще месяцев пять. Она вдруг спохватывается и снова становится неприступной льдинкой. И слава богу, потому что я чувствую, что не в силах продолжать разговор о моих проблемах. В ваши обязанности входит прием гостей, размещение, бронирование столов и поддержание чистоты в холле и подсобном помещении. Мы не допускаем сюда уборщиц. Холл – лицо нашего ресторана. Работать будете с напарницей. Делить обязанности по договоренности. Вас устраивают такие условия? Да. Говорю я, рассматривая цифру, написанную от руки на клочке дорогой бумаги. Раньше я такую сумму тратила за неделю. Димка никогда не жадничал. Но, наверное, это неплохая зарплата. Да, киваю я. Тогда сейчас подпишем бумаги и можете приступать. Меня зовут Амалия. Надеюсь, что мы с вами сработаемся. Сегодня у нас ресторан забронирован на весь вечер, так что будет возможность поучиться у вашей напарницы. Даша все покажет и расскажет. И еще. Наши клиенты – лакомые кусочки Лира. Они богаты, известны и падкины хорошеньких женщин. Связи работников с клиентами абсолютно запрещены. Увольнение незамедлительно. «За это можете не переживать», – Вымученно улыбаюсь я. Спустя час я погружаюсь в неизвестные мне доселе хлопоты. И мне они нравятся. Отличная терапия, помогающая выйти из состояния депрессии. «Сегодня у нас спецобслуживание», – рассказывает мне Даша, активно надраивая стойку нашей с ней рецепции. Какой-то бобр прибыл из столицы. Обычно после таких мероприятий чивы бомбические. Так что, подруга, сегодня мы в шоколаде будем, и не ломанные. Банкет всего на пятерых. Да не переживай, все нормально будет. Я не переживаю. Вру я, вымученно улыбнувшись. Надо же, а я устала. Руки ноют, спина гудит, а ноги... Ноги начинают трястись, когда я вижу сквозь витражное стекло первого гостя, выбирающегося из шикарного лимузина. О, начинают прибывать. А красавчик этот богатей. Давай, Лира, первый клиент, как первая любовь. Тихо смеется напарница.